Глава 13. «К коньяку мы и спить не успели. Довольно шумно прибывший посыльный сообщил, что господина Поручика Кукушкина спешно требуют к господину полковнику. Ух ты! удивился Ищевелев, что за важность такая, что корпорала прислали. Посыльный глянул на него и, вытянувшись во фрунт, выдал. — Виноват, ваша вцуквороть! — За вами тоже вестового оснарядили, только на квартиру. — Отчего же на квартиру? — Задача проговорил секунд-майор. Корпорал тем временем, наверное, уже рассмотрел остальных присутствующих, потому что слово гаркнул. — Вироват ваш высокбродь. — Чего еще? — Господина капитана Синюхина тоже спешно требует в штаб. Сферидоныч с комбатом переглянулись, а Дерегин мрачно сказал. — Видимо, все-таки под арест. — Похоже на то, согласился с ним Шевелев. Тогда, дозвольте, и мне с вами, произнес поручик, и мне, решительно выступил Гапанов. Шевелев осмотрел на бой, как бы чего-то прикидывая, и выдал, ⁇ Ты, Дерюгин, давай с нами ⁇ а ты мог и... Не лез бы ты сейчас под горячую руку. Пронесло раз, а другой-то может стороной и не обойти. Капитан виновато посмотрел на меня, мол, сам видишь. Я в ответ благодарно кивнул, типа, все понимаю, без обид. Приказав деревгину остаться в приемной, комбат решительно открыл дверь в кабинет начальника Самарского гарнизона. Там, помимо самого Ватулина, находились еще майор Полозов, какой-то офицер помоложе, солдат в запыленном мундире, незнакомой зеленой расцветки, ну и, конечно же, его высокобродие господин Орефьев. Я не без ларадства отметил, что под правым глазом подполковника начинает разгораться здоровенный фонарь. А, -а Кукушкин, вперед в меня суровый взгляд прорычал Ватурин. Подрез бы тебя, да не время сейчас. Так иди потом, не поздно будет, подал голос Арефьев. Молчи уж, стрелок! рыкнул на него полковник и, обращаясь ко всем, произнес уже спокойный. Вот такие дела, господа! Вчера на Сызранском тракте с этапа бежало два десятка каторжан. Убили двух солдат и бежали. Командир конвойной команды отправил гонца и к нам, и в Сызрань. Дело не шуточное. Государевых людей убили. Я решил повисшую тишину нарушить. Где это произошло? — В недозерке, — ответил Ватулин, но спохватился. — Ах да, ты ж не здешний. Савелий Михайлович, подальше что ли, чартёж? Ариефев растерил на столе карту Самарской луки, поражавшую своей примитивностью. Ну, а чего я, собственно, ожидал? Какого чуда? Имевшаяся в моём распоряжении карта из будущего не подходила по целому ряду причин. Во-первых, на ней отображена местность уже после затопления и Саратовского, и Самарского водохранилищ. Стоп! Не Самарского, а Куйбышевского. Это город переименовали, а водохранилище, нет? Да пофигу, береговая линия все равно другая. Во-вторых, названия населенных пунктов не совпадают. Да, и большинство дорог, которые их соединяют в нашем времени, попросту отсутствуют в этом. И, наконец, в-третьих, после того, как я безуспешно пытался найти Долгую Дубраву на своей карте, у меня закрались смутные сомнения, что не только береговые линии не совпадают. Но вот здесь полковник ткнул пальцем в то место, в котором примерно размещался в нашем мире сосновый солонец. Самарская лука. Если кто не знает, это самая большая излучина Волги. такий полуостров 60 на 30 километров, вокруг которого изгибается Волга. И еще... Там река Уса как раз в этом месте в нее впадает. Правда, Уса — это она в времени река, а в их нем так, небольшая речушка. В некотором смысле Самарская лука похожа на Крымский полуостров. Там тоже имеется узкий перешеек. только в Крыму 8 километров, а тут только 2. Так вот, инцидент произошел практически в центре этого самого полуострова. И рванули оттуда, ребятки. Никуда-нибудь, а в сторону Жигулевский гор. Это как если бы в Крыму из Северополя бежать в какой-нибудь район между Судаком и Алуштой. А, -а, -а. а Самара, она получается вроде как бы напротив, в Севастополе тогда, только на другом берегу. Ну, это на другом берегу Волги, конечно, не Черного моря. Какие имеете соображения, господа офицеры? Поинтересовался полковник. Закончив описывать ситуацию. Повисла тяга в молчание. — Да, Кокошкин, порадуй чем-нибудь. — Да чем же вас порадовать, ваше высокоблагородие? — Бо, — изумился полковник, — поведай нам, как пластуны каторжных ловят. — Так ведь не ловят пластуны каторжных. Не наше это дело. — Ага, бывший зэк будет ловить других зэков. — Сказка, песня. Всю жизнь мечтал о таком вот раскладе. Да за такое попадя снова на зону, меня хорошо, если просто убьют. С другой стороны, отвертеться от участия в погоне все равно не получится. Опять же, про мое уголовное прошлое здесь никто не знает. Только Саныч. Но он не в счет. — Значит, не поможешь ты нам? — с какой-то подковыкой поинтересовался Ватулин. — Отчего ж, приказывайте. Что делать нужно, я готов. «Ха! Приказывайте!» — недобро услышнулся полковник. «Я, значит, приказывайте, а ты вроде как и ни при чем. И ежели не поймаем никого, то и не виноват вовсе. Не приказали, и все, как с гуся вода, так что ли?» И он сурово посмотрел на меня, а Орефьев из-за его спины поправил. «Как с молока!» «Хамите, парниша, меня ж передернула. «План вам нужен!» «Будет вам план?» «Позволите, господин полковник?» Я подошел к столу с картой. «Сделай одолжение!» Ответил он. «Вот, смотрите, — начал я, — если я правильно понимаю, то беглецы скрылись от погони в этом направлении». «Не было никакой погони», — поправил Ватулин. «Некому там погони устраивать». «Ясно!» — кивнул я. «Значит, скрылись они в этом направлении». Впереди у них горы, а за горами — река. Горы им придется обходить. Или здесь, или здесь. Я показал на карте два противоположных направления. Но куда бы они ни пошли, все равно выйдут к реке. А ее вот так запросто не переплывешь. Значит, им нужны будут лодки. Где они смогут развиться лодками? В Марквашах, — начал перечислять Полозов. В Шелевом буераке под горах. «На подговоры они не пройдут», — поправил его Арефьев. «Город там, а они в кандалах». «Верно, не пройдут», — согласился Ватулин. «На Жигуле, если пойдут, там мост есть», — заметил Синюхин. «Моста через Волгу здесь быть не может. Значит, мост через Уссу. Только про него знать надо, что он есть. Уса, если сравнить с тем же Крымом, она, как Азовское море. Не поширенее даже». И не по глубине, а по местоположению. — Это если они место знают, — вставил я. — Вполне может случиться, что знают, — задумчиво проговорил Ватулин. — Может, они оттого и бежать непременно тут затеяли, что место им это знакомо. — Вряд ли, — не согласился я. — Скорее всего, бежали там, где удача подвернулась. — А нарочно здесь бежать рискован очень. — Вот, смотрите. — перекрыть пути отхода на переволоках и на «Жигулях» у моста, и все, посуху им уже не уйти. Остаются лодки. Хотя, если местность они знают, то тогда, ну, тогда они могут сделать крюк и бежать не на север, а на юг. И я показал на карте несколько населенных пунктов, размещенных прямо на берегу Великой Русской реки. Тут ведь лодки-то точно найдутся, как считаете. Мадриана уж больно. — усомнился Полозов. — И, кстати, возможно, совсем уж скверный вариант. Когда у них есть пособники, тогда мы их до самой ищащей пасхи искать будем. — Да куда? — не понял Ватулин. — Блин, надо за языком следить, а то как-нибудь невзначай вырвется что-нибудь эдакое. — В смысле никогда не найдем? — поправился я. — Что предлагаешь? — осведомился полковник. «А что я предлагаю? Что тут вообще можно предложить?» «Мы тут недавно гонялись за одними», — начал я излагать свой план. «Так вот, нужно таким же макаром отправить людей вверх и вниз по Волге». «Вверх, чтобы перехватить, а вниз, чтобы догнать». «Закончить я не успел». «Вверх по Волге?» — возмутил Рефзиев. «Да это же мало-мало не сто верст, супротив течения грестей». «Я думал, ты чего толкового скажешь». «А ты, как я погляжу, совсем сбрендил!» Я быстро вытянулся по стойке свирно и, приняв вид, лихой и придурковатый, выпалил. «Так точно! Глупая затея пускать по горе по воде!» Все смотрели на меня, а я смотрел в стену поверх голов. «Толково я им, подавай! А какой вам тут может быть другой план, если у вас нет ни спутников, ни вертолетов, ни квадрокоптеров с тепловизорами?» По повисшей тишине голос Синюхина прозвучал неожиданно громко. — Вниз тобой и в самом деле не помешало. Верно — Верно, — согласился Батулин. — Кого пожлешь, Дерюгина? — думал Сухонина, «Ну, — но можно и Дерюгина. Он как раз тут. С нами прибыл. — Зови! Поручик Дерюгин не зря считался толковым офицером потому как не только метко стрелял, но и соображал неплохо. Дознакомившись с диспозицией, он предложил свой план. Тут было впору хлопнуть себя по лбу со словами «И как же я сам про склад не догадался!» По его мнению, следовало на стругах спуститься по течению до переволок, там часть из них перетащить на Усу, и уже оттуда, приспокойно плыть вдоль всех Жигулевских гор, то есть там, куда я предлагал плыть против течения. Переволоки — это такое селение на берегу Волги, и расположено оно в месте того самого двухкилометрового перешейка Самарской луки. Во времена Степана Разина и его соратники придумали в тактических целях перетаскивать посуху свои челны, те самые, в которых они обычно из-за острова на Стрежень выплывали. Самое смешное — что именно в этом и состоит смысл Жигулевской кругосветки. Я в ней, правда, так ни разу не поучаствовал, но слышать-то слышал. Да, и то сказать, у нас тут в Тольятти и Самаре о ней только совсем уж маленькие дети не знают. И как я сразу не подумал. Его предложение, в отличие от моего, понравилось всем. Коррективными усилиями его довели до совершенства. По пути исследования вниз по течению, в тех населенных пунктах, в которых беглецы могли появиться с целью завладения лодками, высаживались небольшие группы солдат. Кроме того, должно было поместить наблюдательный дозор на какой-то горе в районе Жигулей. Жигулей в смысле поселка с таким названием, а про какую гору они говорили я не понял. Сразу возникла идея выслать бойцов в Ширяево, в Ширяеву Ирак, и посадить наблюдателей, если я правильно понял, на гору Стрельную. Правда, тут мы столкнулись с нежуточной проблемой нехватки кадров. В том смысле, что рота Синюхина уже закончилась, а сил на взятие под контроль населенной пункты, так сказать, на суше, уже не осталось. По всему выходило, что требовалось человек 100. А еще... А еще нужны были люди на левый берег. На тот случай, если беглецы, несмотря на все усилия, все же смогут прорваться, ну или скорее просочиться, через заслоны на правом берегу. Эту задачу командование решило возложить на майора Полозова и его эскадрон. Майор заверил всех, что тут как раз одной роты будет за глаза. Один взвод сможет взять под контроль весь берег от Самары до Устья-Сока, И остальная часть переправится на другой берег Сока и будет патрулировать уже оттуда, до Бахметьевского острога. Бахметьевский острог, он, само собой, на нашем, левом берегу Волги и самую малость ниже по течению, чем устье реки Усы на правом берегу. Так вот, если из этой самой Усы выплыть на лодке и грести на наш берег, то течение как раз к Бахметьевскому острогу и прибьет. Ну, у них самому, понятное дело, строгу, но в его зоне видимости. Но, но если поднапрячься, то можно выплыть и повыше того самого острога, и даже выше его зоны видимости, там я смотрю еще ее острова какие-то есть, так что до Бахветовского строга будет мало, сказал я. Надо еще выше. Примерно верст на пять, а лучше десять, выше того места, напротив которого усав подаст в Волгу. «Зачем еще?» — удивился молодой офицер, не принимавший до этого участия в обсуждении. «Это на тот случай, если беглецы раздобудут лодки где-то в западней Марквашей и решат выплыть куда-нибудь сюда. Я пояснил ему свою мысль, показывая эту точку на карте. «Сюда? Вы мыслите, что они по доброй воле захотят грести против течения? Да это просто глупость какая-то!» — Несусветная, — вспылил тот. Вот — Вот-вот, — заулыбался я, — и они тоже могут подумать, что мы так подумали, и вот как раз-то там их-то и не ждем. А у них на кону, знаете ли, очень серьезная ставка — свобода, а то и сама жизнь. Вот вы бы на их месте стали бы так рисковать. Офицер не успел мне ответить. Батулин хлопнул ладонью по столу. — Кукушкин дело говорит, так и поступите. — Значит, решено. Ваша рота пойдет? — спросил у офицера полковник, как будто тот мог отказаться. Вместо ответа офицер посмотрел на Полозова. Майор утвердительно кивнул. — Ну что ж, Борислав Гаврилович, тогда не задерживайтесь суд с нами, идите, вам уже выступать потребно. — Слушаюсь! — воскликнул Борислав Гаврилович и скорым шагом вышел из кабинета. Когда за ним закрылась дверь, полковник вернулся к вопросу нехватки сил для проведения наземной операции на территории Самарской Луки. На слово взял Дерюгин. Он напомнил всем нам, а особенно полковнику, что взвод Сергея Александровича Буцина нынче без командира остается, так отчего бы их не задействовать в качестве тех самых групп, которые предполагаются высаживать в деревнях вниз по течению. И еще... Если подпоручик Сметанин примет участие в операции в составе взвода пластунов, тут я прям-таки удивился в остановке вопроса, то и его Сметанинов взвод тоже может быть временно подчинен ему, Дерегину в качестве того самого недостающего личного состава. Арефьев принял инициативу в штыки. — Ах, хихитер же ты, Всеволод Михайлович, думаешь, непонятно, куда ты клонишь? — Охолонись, — Савелий Михайлович оборвал его пламенную речь в Атулин. — Дерюгин, тамор, ты хитер, да ведь и мы с тобой не дураки. — Что ж, три взвода, то почитаешь народа. — Ты, Всеволод фрем, поручиков, все положенные с руки выходил. Вот и поглядим теперь, какой из тебя капитан выйдет, а то, может, рано тебе еще. — Точно так, — выпалил Дерюгин, — поглядим, ваше высокобородие. «Ну — Ну-ну, — это звался полковник. Светанинский взвод тебе, Степан Емельянович, и сам отрядит. А про взвод Сергея Александровича я тебе сейчас приказ отпишу. Задача Синюхина состояла в том, чтобы силами двух оставшихся у него взводов взять под контроль ключевые населенные пункты. Моя же группа должна была сыграть роль загонщиков, пойти по следам, если удастся захватить живьем беглецов. Самое время поинтересоваться очень важной подробностью. Оружие у них есть. Гатолин повернулся к запыленному солдатику, как бы переадресовывая вопрос ему. А дот рулецо они с тервицы умыкнули. Ну и патрон кему, -то, значит, что ж. Много патронов, уточил я. Да где много? Два десятка. А может, и того не будет. Наши. Солдатик развел руками. «Вот чего не знаю, того не знаю. Хуже не посетуйте, ваш бродь». Сыдрани не обыскученяли, тогда не нашли ничего. А вот опосля, с дикшей паузой, не приминул воспользоваться Рефьев. «Ты мордо совсем ошалел?» Накинулся он на солдата. «Как с офицером говоришь, артикуля не знаешь?» Солдатик как смог вытянулся во фрунт. «Верот, ваш бродья!» но от полного разоса его спас Ватулин. Что ты, православие, кидашься сегодня на всех, Савелий Михайлович? Не видишь, что ли, что он и так на ногах еле стоит? Чем всю ночь скакал, а ты его артиклем попрекаешь? Не деван, прекрасно взвод Бусена напиши, все пользы больше. И уже мне. У тебя, Кукушкин, еще вопросы какие есть? Или все понятно? Так точно, есть вопросы. Я уже не могу задействовать бойцов отобранных. На испытаниях речь, нет?» Полковник устало вздохнул. «Да ты кого хочешь. бумагом мне только прямо сегодня представь, кого взял. Поименно. Ну, и с каких взводов они, чтобы я командиров их них известил? Все. Так точно. Разрешите идти? Иди уже».